Эпилог Ночь полная ужаса. Наконец закончилась. Мы вернулись во двор, где все еще горели фонари. Но праздник давно сошел на нет. Никто не смеялся, никто не разговаривал. Все погрузилось в странную тягучую тишину. Тетя стояла на крыльце, сложив руки на груди. Ее лицо оставалось хмурым, напряженным. Но даже она ничего не сказала. Дядя первым подошел к Рашиду, переглянулся с ним. «Я позабочусь о теле», — сказал он спокойно. Меня передёрнуло. Я не спрашивала, что случилось в лесу, и не хотела знать, но я знала правду. Знала, что Касим больше не встанет на этой земле. И не была уверена, как мне следовало к этому относиться. Я никогда не одобряла убийства, Но что-то внутри меня не позволяло испытывать жалость. Он не заслуживал жить. Я смотрела на братьев. Их лица были каменными, сжатыми, но в глазах не было сомнений. Они знали, что сделали, и не жалели. Я перевела взгляд на Беку. Он стоял в воротах, весь в крови. Но не своей, а той, что стекала с девушки, которую он держал на руках. Он не отпускал ее. Даже когда врач скорой подошел, пытаясь забрать ее у него. «Я сам!» Бросил он. Врач сжал губы, но спорить не стал. Бэка понес ее к машине, посадил, сел рядом, не отрываясь от нее ни на секунду. Я видела, как он сжимает ее руку, как его пальцы дрожат. Когда дверь скоро закрылась, и машина тронулась, я выдохнула, осознав, что весь этот кошмар действительно закончился. Мы ехали следом. Джалил за рулем, Олим рядом. Я сидела сзади, рядом с Рашидом, все еще чувствуя, как напряжение сжимает мои плечи. Рашид молчал, но он был рядом. Я скосила на него взгляд, на его крепкие руки, сжатые кулаки. Он не любил, когда что-то выходило из-под его контроля. Я осторожно коснулась его пальцев, сплела наши руки, чувствуя тепло его кожи. Он сжал мою ладонь в ответ. «Теперь все», — пробормотал он. Я медленно кивнула, наконец, позволив себе расслабиться. Выдохнула. Положила голову ему на плечо, закрыла глаза. «Теперь все, повторила я. Скорая остановилась перед домом первой. Когда мы вышли из машины, Бэйка уже выносил девушку на руках, игнорируя протесты врачей. «Она моя!» — бросил он. Никто не спорил. Я смотрела на него, На эту сломанную избитую девушку в его руках, и знала, история не закончилась. Теперь началась новая. Я посмотрела на Рашида, который стоял рядом, наблюдая за Бэкой, за тем, как он уносит ее в дом, как его плечи напряжены, но шаги тверды. Он справится? спросила я тихо. Рашид хмыкнул, обнял меня за плечи, притягивая ближе. Еще как? Я закрыла глаза, ощущая его тепло, его силу. Я знала, что теперь я в безопасности. Теперь никто и никогда не посмеет забрать у меня мою жизнь. Теперь у меня был мой дом и мой муж.